Сократ отрицает существование олимпийских и всех прочих официальных богов. В противоположность этим слишком плотским, нередко дикарским богам он выдвигает представление о высшем, более совершенном божестве. И с этим божеством у него соединяются понятия добра, красоты, добродетели. Платон... Еще юношей, узнавший эти взгляды Сократа, пошел для себя еще дальше, переместив это безбожное божество за пределы человеческого мира, определяя как самого Бога идею добра. Поэтому, вопреки властвующим законам, Платон видел в Сократе, человеке добрым и справедливым, еще и человека высшей степени набожного. Платон вздохнул. Как прекрасен мог быть мир. Но для этого все, что составляет жизнь, должно быть пронизано гармонией. Платону страстно хотелось утешить все бурное, необузданное, неупорядоченное. В противоположность Сократу он лучше чувствовал себя в тиши уединения или в обществе избранных, чем на рынке среди людской суеты. Он представлял себе, что государство должно создавать атмосферу добра и порядка. Он считал, что управление таким идеальным государством следовало бы верить человеку мудрому, философу. Однако, мечтая о мудром философе-правителе, Платон не спрашивал себя, а чьи же интересы должен защищать этот правитель. Не обладал Платон с сократовской широтой взгляда, чтобы охватить всех людей, окружавших его. Он делил население по сословиям, учитывал интересы многих, но рабов... Как людей он в этот круг не включал, хотя в Афинах было почти столько же рабов, сколько свободных граждан, и знал ведь при этом, что есть рабы, куда образованнее и благороднее своих владельцев. Сам встречался с такими и от Сократа слышал, и все же порога его мечты рабы не переступили. И вот теперь Сократ снова навязывает ему эту проблему — Платон отложил перо. Сегодня он не мог сосредоточиться для работы. Может быть, когда завершится эта история с Сократом, и когда он, Платон, будет где-нибудь далеко от Афин. — Дидона! — крикнул он. — Я тебя вижу. Ты прячешься за кустом лавра и потихоньку следишь за мной. Зачем? Выходи, станцуй для меня. Дедона выбралась из кустов, с первых же шагов начав танец. Она скользила среди скульптур и цветов, извиваясь гибкою веткой. Ее несшитый пеплос до самой талии обнажал стройные бедра, груди ее, просвечивающие сквозь прозрачную ткань, вздрагивали. Платон смаковал эти минуты, минуты грустного прощания с родным домом, Прощание с живой и неживой красотой. Он подозвал Дидону. Она испугалась, увидев в руке его кинжал, но покорно приблизилась, танцуя, запрокинув голову, подставила обнаженное горло. Платон поцеловал его. Потом нарезал кинжалом маленьких желтых роз, украсил ими ей волосы. Твой танец — сама поэзии движения движение, венчаю тебя за это цветами. Она просияла. Догадывается ли, что это дни прощания? Нет, улыбается. Это хорошо. Не хочу видеть ее слез. Услышал стук дверного молотка, потом знакомый голос, удивился. Что заставило престарелого кретона явиться к нему? Лично затрепетал в смутной тревоге. Критон, закутанный в гематии с тонкой ткани, спадающей пышными складками, торопливо шел к Платону под мраморными колоннами, и, несмотря на старость его, походка была твердой и упругой. «Хайре, дорогой!» Платон двинулся ему навстречу, раскрыв объятия. «Хайре, дорогой гость!» Ты нужен мне, мальчик. Волнение Платона возросло. Я? Именно ты. И я рад, что ты уже выздоровел. Критон совсем не как гость, скорее как хозяин, увел Платона в тень колонн, сели на мраморную скамью. Напротив них Эрот с лукавым детским личиком натягивал лук, целясь прямо в них своей ранящей сердце стрелой. Любовь. — улыбнулся Критон. — Да, любви по силам очень многое. Я принес тебе тайную весть. — Добрую? Платон старался угадать это по тону гостя. — Пока есть только надежда, что она будет доброй, — вздохнул Критон и рассказал. — Он с друзьями подготовил все для бегства Сократа. Бежать надо нынче же ночью... Священную Триеру уже видели на горизонте Уэгины. «Завтра вокруг тюрьмы Сократа будут толпы людей, стражников, и побег станет невозможным». «А сегодня ночью удастся?» — жадно спросил Платон. «Наверное, будем надеяться. Тюремщикам и сторожам я дал достаточно денег за их случайную небрежность». Впрочем, Сократы и так сторожат очень небрежно, видимо, не случайно. Другими словами, в твоем предприятии нет ничего опасного, не поставишь под угрозу себя и других. Поставлю, — ответил Критон, — и тебя намерен поставить. Ты поступишь так из любви. Сократ ее заслужил. Я имел в виду себя, дорогой друг. желая чтобы я совершил что-нибудь... «Для спасения Сократа ты проявляешь любовь ко мне», — молвил Платон. Эти слова порадовали Критона. «Так говорят настоящие друзья». И он попросил Платона помочь уговорить Сократа бежать. Платон удивился. «А какой малости, совершенно излишний просит он? Да в этом нужды не будет, Сократ встретит это с радостью, ты уверен?» Перед ним выбор? С какой стати изберет он худшее? Он так любит жизнь. Но разве еще на суде не показал он, что есть вещи, которые ему дороже жизни? Платон возразил с такой убеждающей настойчивостью, словно перед ним был сам Сократ. Одно из главных его требований к человеку и к обществу — справедливость. Ты же своим предложением восстанавливаешь справедливость. Сократ добровольно подчиниться бесправию и несправедливости. «Я знаю это, мой юный друг», — сказал Критон, — «потому и стараюсь это предотвратить. Из любви к нему, но еще и из любви к Афинам, да не запятнают они себя этим судебным убийством». Платон вдруг почувствовал сухость в горле. Это напомнило ему о долге гостеприимства, который он, выполняя довольно плохо, хлопнул в ладоши, прибежал раб, поклонился обоим. Платон спросил, какого вина желаешь, дорогой гость, белого? Через минуту принесли кратер для смешивания вина с водой и золотые чаши с танцующими вакханками. Критон повертел чашу в руках, разглядывая буйных дев. «Как думаешь, Платон, от отчего я пришел за этим именно к тебе? Ты, мой милый, готов в любое время покинуть Афины, ты сам сказал. Если тебе это кажется таким безболезненным, то именно ты лучше всего убедишь в этом моего. У тебя много друзей во всей ладе у меня тоже. Сократу есть у кого укрыться». Если он будет знать, что встретится с тобой где бы то ни было за пределами родины, в тебе он и там найдет кусочек Афин, возможно, это поможет ему решиться. Платон вспыхнул. «Покинуть Афины и для меня не будет безболезненным, дорогой Критон, но если я хочу исполнить предназначение философа, предназначение Сократова сына, уеду, хотя уеду с болью». Он показал нам мраморный перистиль, уставленный статуями, на чудесного братца, милый свой фонтанчик. Взгляни на этот приветливый дом, это моя кожа, без нее я истеку кровью, но я уеду. Не могу иначе, это мой долг. Критон стиснул ему руку. Вижу, мой выбор был верным, поспешим же к Сократу.